Глава 11. Ожидание. Прошло два месяца с момента прибытия в Медеус. Прогуливаясь в саду под руку с Шарлоттой, джоан выискивала взглядом Гарета, но не нашла. Брат назначил Гаррета Уильяма личной стражей джоан пока она не уедет в Элрок. Многие не понимали, как два крестьянина могут охранять принцессу но они быстро прошли проверку, когда каждый из них смог в одиночку справиться с десятком солдат. Даже Луи удивился их ловкости и силе. Он даже подумывал оставить этих одаренных юношей при замке совсем, но мать сразу отказала ему, сославшись на то, что их ждут дома. Луи хотел было возразить, что может пригласить их семьи сюда, но королева лишь строго посмотрела на него и ясно дала понять, что они здесь не останутся поэтому они оба часто проводили время рядом с Джоан, не вызывая подозрений у людей, так любивших распускать слухи. Рыжеволосый Ван Пул оказался прав, когда сказал, что жизнь в замке намного лучше, чем в лесу, но она по-прежнему каждую ночь думала о Гаррете. Шарлотта что-то мило щебетала на ухо, но Джоан не слышала ее. «Джоан, ты меня слышишь? Джоан?» «Да-да, я слышу». Словно пробудившись от сна, пробормотала она. Мой брат уже в пути. Сегодня утром прилетел почтовый голуб с известием. Думаю, через месяц они будут здесь. Ты уже многому научилась, но просто не представляешь, сколько новшеств тебя ждет на моей родине. Видела герб Медеуса лютня, скрещенная с копьем. Копье означает, что у вас сильная пехота, вооруженная копьями, а лютня свидетельствует о том, что ваш народ славится развлечениями. Именно здесь живут самые веселые люди танцевать и петь под музыку у вас в крови. Когда я стала частью Медеуса, то разучила множество традиционных танцев и песен. В моем родном Илроге, конечно, тоже любят музыку и пляски. Но на нашем гербе изображен меч, эфес которого венчает лошадиная голова. Он пробивает насквозь раскрытую книгу. Знаешь, что это символизирует? Что вы не любите книги. — ответила она, смотря куда-то в сторону. «Нет, ты что?» — лота захохотала. «Это значит, что в столице Илрога находится огромная библиотека знаний. Все в нашем королевстве, даже крестьяне, учатся читать с детства, тогда как в Медеусе грамоте обучаются только знатные лорды и священники. А меч с лошадиной головой означает сильную конную армию. Но здесь тоже есть рыцари на лошадях. Они есть везде». У каждого королевства имеется герб, и на нем изображают их самые сильные и прославленные стороны. А больше нет гербов? Конечно, есть. еще три. Медеус — самый северный город, который укрывают могучие горы. За ними великие города не строят. Путь перекрыт, да и слишком там морозно. И все белоснежное, потому что от холода вода замерзает. Здесь в Медеусе никогда не падал с неба... Как же называется? «Ах да, снег!» Итак, путь отсюда к другим королевствам только на юг и запад. И какие же гербы у других государств? Символ королевства Лосы — лук со стрелами, изображенный на графине. У них сильные лучники и, как считается, лучшие виноградники, а, соответственное вино на всем континенте. Они живут в западных землях недалеко от еще одного королевства Гринстона. У них на гербе изображен огромный бык с рогатым шлемом на голове, что указывает на то, что у них огромное пастбище для домашнего скота и самый сильный в обороне замок. Еще никто не сумел пробить их стены. И есть еще Наридиус город королевства, построенный у Южного моря. На их гербе изображен корабль, поскольку у них огромный военный и торговый флот. Правда, плавают они только вокруг нашего континента. Все, кто отправлялся на поиски новых земель, никогда не возвращались. Но знаешь, благодаря кораблям добывается много морской рыбы. Да и лрок не так далеко от моря, с восточной стороны, поэтому в порт доставляют множество разных товаров, а оттуда уже в город везут на телегах. Во времена войны без кораблей торговля была практически невозможна из-за опасности на сухопутном тракте. Очень скучно. Ладно. Думаю об остальном я узнаю, когда научусь читать. Кстати, а почему мы до сих пор не начали изучать алфавит? Джоан, ты и так нагружена. Мы только и успеваем, что из комнаты для танцев перебегать в комнату для изучения песен. Еще ты обязана знать этикет. И все это за очень короткий срок. Отдыхать тоже нужно. На свадьбе умение читать тебе не пригодится. Всему свое время. Научишься. Танцы то еще издевательство. «У меня рука не работает. Другие девушки такие изящные, а я какая-то...» Джон хотела сказать «неполноценная», но передумала, вспомнив слова Гаррета. «И все же у тебя неплохо получается. Ты не виновата в том, что с тобой произошло?» «Да, и пою я словно птица». Лотта хохотнула, но тут же прочистила горло. «Легко ничего не дается, все получится». То, что давалось мне легко, запретили. Мама сказала забыть о верховой езде и упражнении на мечах. Я словно заключенная в тюрьме. На ее лице из-за воспоминания о долге отразилось печальное выражение, и она продолжала. «Лотта, я не понимаю, почему мать не хочет освободить Араксана до того, как я выйду замуж. Что это изменит? Он не заслуживает тюрьмы, и его использовали как раба многие годы». Конечно, с ее слов сейчас у него более приемлемые условия, однако он по-прежнему заключённый. джоан выдохнула Лотта, — «пообещай, что никому не расскажешь. Я тебе доверяю». Дождавшись кивка от джоан она продолжила. «Королева Маргарита не хочет, чтобы Гаррет и Уильям отправились с тобой в Элрок. Говорит, что ты слишком много времени проводишь с ними, и это может породить ненужные слухи». Она знает, что они пришли сюда ради заключенного, но боится, что если отпустит его, то ты сбежишь вместе с ними раньше свадьбы. Думает, что жизнь в лесу тебе привычней. Маргарита всегда любит преувеличивать, домысливать и накручивать. Но для нее не секрет, что ты не хочешь выходить замуж. Хотя мой брат... Он не такой плохой, как ты думаешь. Я мало что слышала о нем. Только то, что он любит много женщин, но после свадьбы это запрещено, хотя многих мужчин ничто не останавливает но мне все равно что он будет делать я дала обещание выйти за эрика, если араксана выпустят на свободу твой брат ведь не дряхлый старик, а я больше не хочу нарушать обещания вдруг это вылится в еще большие проблемы тем более гары и уильям считают что я поступаю правильно прислушиваясь к вашим словам и мне нравится тебя слушаться. «Мы, как говорит Луи, теперь сестры. Лота редко слышала настолько простую и непосредственную речь, но ей даже нравилась эта наивность Джоан. «Спасибо за доверие, дорогая сестра. Мне лестно узнать твое мнение, но давать обещание не значит его исполнить. Этого Маргарита и боится, она ведь совсем не знает тебя и поэтому осторожничает. Скоро Араксана отпустит. Я кляну, что прослежу за его освобождением». Джоан остановилась, удовлетворившись ответом Шарлотты. «Спасибо тебе». Джон завела пальцы под вуаль из-за жары и вытерла пот. «Мое лицо постоянно скрывают от посторонних глаз. Я устала ходить в вуале. Помоги мне снять ее». Шарлотта помогла убрать серебряный обруч, который удерживал полупрозрачную ткань, чтобы та не слетала при легком дуновении ветра. Джоан прикрыла лицо от ослепляющих солнечных лучей. Привыкнув к яркому свету, опустила руку и перестала щуриться. «Здесь посторонние тебя не увидят. Я часто гуляю в этом саду, когда мне хочется побыть одной. А вон с того балкона Луи часто присматривал за мной, когда я сидела здесь, пряча слёзы от горя. Ты же знаешь, мои дети не выживали. Почему? Наверное, я больна. А еще лекари сказали, что я больше не способна родить». Ходят слухи, что если до брака женщина делит ложе с другим, она потом может стать бесплодной, как я. Но Луи у меня единственный, а я все равно непригодна для вынашивания беременности. Тогда почему ты -то бесплодна? Как лекари это поняли? Не знаю, они меня осмотрели. А если я осмотрю, то увижу, из-за чего это произошло. Джоан, ты же не лекарь. А если лекари ошибаются? Так нельзя говорить, Джоан, неприлично. Они обучаются этому годами и не могут ошибаться. Кто, как не лекари, помогают нам справляться с болезнями? Нам не понять, как они это высматривают. Не понимаю, как связано рождение детей в браке или без него. Лота остановилась и задумалась. Действительно, как это может быть связано? Я тоже не понимаю. Мне так сказали. «А вдруг я тоже не могу забеременеть?» «Когда тебя осмотрели, то сказали, что ты невинна и способна выносить и десятерых детей. Мы все надеемся, что это поможет сохранить мир в наших землях, ведь Луи не придется разводиться со мной». Джоан вспомнила, как лекарь осматривал ее. Ей это совсем не понравилось, и как они определили, что она здорова, все равно не поняла. Что такого они могли там увидеть? Но Джоан, как и Лотта, доверилась словам шарлатанов, именующих себя лекарями. Не только ведь амазонки выдумывают нелепицы. «А мне тоже нужно научиться делать ребенка. Поверь, Эрик сделает всё сам». Лотта вдруг смутилась, потому что никогда ни с кем не обсуждала постельные секреты. Ее саму никто не учил этому. На самом деле неприлично обсуждать секс. Это то, чем занимаются мужчина и женщина, чтобы появились дети, да? Но почему об этом неприлично говорить? Все же им занимаются. Иначе откуда столько людей? Лотта покраснела, но вдруг задумалась. Действительно, а почему столь естественное действо считается постыдной темой? Не знаю. А ты покажешь, что будет со мной делать Эрик? Лотта стыдливо хохотнула и почувствовала себя обязанной поведать Джоан об интимных связях с будущим мужем, предупредить, что ее ждет. Показать не смогу, но попробую рассказать все, что знаю. У мужчины между ног есть такая кожаная палочка. Иногда она становится твердой. Насколько твердой? Достаточно, чтобы проникнуть внутрь. У тебя есть особое место для этой палочки. Чтобы в первый раз все прошло менее болезненно, ты должна покорно лежать и позволить Эрику просунуть эту палочку тебе между ног. А она острая. Что? Нет. Лота прикрыла рот, чтобы не рассмеяться. Так стыдно ей еще никогда не было. Почему тогда болезненно? Так всегда происходит в первый раз. Потом тебе понравится, обещаю. Я даже сама себя там не трогала, а теперь в меня будут тыкать кожаной палочкой». Лота оглянулась по сторонам, чтобы удостовериться, что их никто не подслушает, и шепотом спросила, «А зачем себя там трогать?» «Так амазонки иногда делали. Мне кажется, им это нравилось». «Только мужчина может прикасаться к этому месту. Но это действительно приятно. Так вот, потом в тебя попадет семя» благодаря которому ты можешь понести ребенка. И сколько раз нужно это делать? Одного раза недостаточно? За один раз у меня никогда не получалось. У меня и через пять попыток не всегда наступала беременность. Чем чаще, тем больше шансов. Когда каждую луну у тебя перестанет идти кровь, значит, все получилось. И вскоре твой живот начнет расти. Я буду толстой? Не сразу, и лишь временно. Родишь и восстановишься для следующего малыша. А сколько детей я должна родить? Чем больше, тем лучше. Роды — очень болезненный процесс, но оно того стоит». Джон подумал о том, что лучше бы дети росли на деревьях. Мысль о Барде тревожно отозвалась в сердце, но плохие воспоминания быстро улетучились, стоило ей увидеть на балконе Гаррета, наблюдающего за ними. Он с улыбкой подмигнул ей, И Джоан от волнения снова прослушала, что сказала Шарлотта. Джоан, ты опять меня не слушаешь, с упреком спросила Лотта. Я хочу потренироваться, внезапно выпалила она. Почему-то это показалось ей хорошей идеей, чтобы привлечь к себе внимание Гаррета. Конечно, она до сих пор не умела правильно использовать женские чары, поэтому не понимала, как глупо себя ведет но Гаррет не был напыщенным лордом или даже слугой рожденным в стенах замка и его напротив позабавило поведение принцессы когда она украдкой махнула ему рукой чтобы он продолжал смотреть лотта замерла как вкопанная не заметив знаков от девушки стражнику что о чем ты говоришь ты многому научила меня за эти два месяца лотта ответила джоан я тоже хочу тебе кое что показать «Хочу научить тебя сражаться. Это ведь очень важно, особенно за стенами замка». «Девушкам не положено брать в руки оружие. Мы уже говорили об этом». Шарлотта мило улыбнулась, приобняв Джоан за плечи. «Нас никто не увидит. Вон, возьми палку». Джоан указала на ветку, валявшуюся под деревом. «Я себе тоже найду». Лота оглянулась посмотреть, не заходит ли кто в сад, но увидела лишь стоящего на балконе Гаррета. Рассмеявшись, она схватила палку и встала в стойку, которую видела на тренировках Луи. Когда Джоанна вернулась на нее, то прыснула со смеху и подошла ближе, чтобы показать, как правильно держать меч. Лотта нисколько не смутилась и внимательно слушала еще необученную манером сестру мужа. Вот так. Немного согни колени, а потом делай выпад вперед. Джоан встала вплотную к шарлотте и, придерживая одной рукой за кисть, показывала, как правильно наносить удары. У меня получается, да? В платье неудобно хохотала Лотта. Ты учишься в бою на мечах лучше, чем я танцем и пению. С досадой отозвалась Джоан. Гарри с балкона наблюдал за тем, как они бегают по саду, смеясь и размахивая палками, как воины. Он улыбался а иногда тихо смеялся, когда Джоан восторгалась успехом Лотты, пока к нему не подошёл Уилл. «Кажется, она здесь освоилась. Все гораздо лучше, чем мы могли представить. Даже знатного жениха ей везут, а они с каким-нибудь старым лордом сватают. Скоро и Араксана отпустят, и ты сможешь вернуться к своей Кейл. Жаль, что мне тоже придется уехать. Тут отменно кормят, удобные кровати, а девушки-то какие! Ты видел, сколько здесь девушек?» «Сплошная услада для глаз». Гаррет оторвал взгляд от зрелища в саду и повернулся к другу. Она не хочет выходить за него замуж, согласилась только для того, чтобы Араксана отпустили. И потому что мы ее в этом убедили. Улыбка сошла с лица Гаррета. «Гаррет, ну ты сам подумай, она всю свою жизнь спала под открытым небом, а здесь теплая постель, ее одевают, кормят чуть ли не срок Я здесь хорошо, гляди, как она резвится с Шарлоттой. Удивительно, как быстро они сдружились, будто с детства росли рука об руку. Она счастлива. И я не вижу причин сопротивляться свадьбе. И потом, если Эрик такой же милый, как его сестра, то лучшей участи для Джой представить нельзя. Она не сопротивляется, потому что верит нам и совсем не понимает, что ждет ее на самом деле. И что ты предлагаешь? «Сомневаюсь, что Джо намеренно дадут в обиду». «Ты прав, но я бы хотел сопроводить ее от -рога, когда они отправятся туда. А вдруг ей будет нужна наша помощь?» «Какая помощь, Гаррет? Сами, что ли, не доедут?» — спросил Уилл. «Ты забыл, что сказала королева? После свадьбы мы должны уйти. Для нас и так много всего сделали. Эти месяцы я провел лучше, чем за несколько столетий своей жизни. Но наше место в лесу, Гарретт». «А ее здесь. Как бы ни хотелось оставаться, мы чужаки. Я тоже буду скучать и по ней, и по этому месту». Уилл вдруг заметил, что друг не отрывает взгляда от Джоан. «Почему ты так смотришь на нее? «Восхищаюсь. Посмотри, как она двигается, как держит эту палку. Ей не хватает этого. Маргарита запретила ей даже верхом ездить. Не положено. Без лотта она совсем заскучает в Элроге». «Гаррет, неужели ты привязался к ней?» Уилл сказал это в шутку, но Гаррет остался серьезным. Гаррет не просто привязался, он все время думал о ней, сдерживался в поступках, но перестать засыпать без мысли о ней не мог. Ему было трудно объяснить эти порывы, он и самому себе боялся признаться, от отчего это происходит. «Моей жене перед смертью выжгли глаза». Внезапно рассказал он. Я тогда ничего не мог сделать, только смотреть. Даже не чувствовал, как в тот момент мое сердце снова и снова пронзали кинжалом. Когда я впервые увидел Джоан, то ощутил ответственность за нее. Она не похожа на мою жену, совсем нет, но я постоянно их сравниваю. После нападения нашего ванпула я должен что-то для нее сделать, и это чувство не покидает меня. Уил молча слушал друга, глядя на девушек, резвившихся в саду. Он не знал подробности смерти жены Гаррета, но ему стало искренне жаль его. «Представь лицо ее матери, если бы она увидела, как они тут дерутся палками», — с улыбкой сказал Гаррет, чтобы поскорее забыть о случившемся с его женой. «О, вот и она!» В сад тем временем и правда пришла к королеве Маргарита. «Что здесь происходит?» — закричала она. «Дочь моя, мы же договаривались, что ты оставишь все свои повадки в прошлом». «И где твоя вуаль?» «Шарлотта, посмотрите на себя. От вас я такого не ожидала». «Вы ведете себя неподобающей королеве». «Вы пропустили урок танцев, чтобы драться здесь, как мальчишки», — негромко, но очень возмущенно произнесла Маргарита. «Обе девушки отбросили палки» и виновато потупили взгляд. Хотя Шарлотта и была королевой, она почувствовала стыд перед матерью мужа. Джоан молчала, не зная, что сказать в своё оправдание. Ее без того раскрасневшееся лицо залилось краской от смущения. «Вы растрёпанные и потные, как мужики! Какой позор! Немедленно приведите себя в порядок!» Вечером у Джоан примерка свадебного платья. Его шьют самые опытные портнихи в этом городе. «Ты будешь прекрасно в нем выглядеть, дочка». И я нашла отличного мастера по косметике. Немного краски поможет скрыть небольшие недостатки, чтобы в день приезда Эрика ты спокойно открыла лицо. Королева Маргарита нежно погладила ее по щеке. Она всегда была суровой женщиной, но с возвращением джоан стала мягче и даже после увиденного все равно улыбалась. Только старалась говорить строго, торопя девушек. Когда она оставила их, они снова открылись друг к другу, направляясь по замку в сторону своих комнат. лота я правда ужасно выгляжу?» — спросила Джоан. «Зачем какому-то мастеру рисовать на моем лице?» «Ты прекрасно выглядишь, Джоан. Просто ты особенная», — ответила Шарлотта. «Обычно наносит косметику перед всеми важными мероприятиями. А в день свадьбы невеста должна выглядеть лучше всех». Открой тебе секрет. Мне тоже рисовали мой полосы на глазах, а губы сделали ярче, чем сейчас. Луи был в восторге. Твой брат не будет в восторге. Мои шрамы ужасны. Я никогда не думала, что они влияют на отношения людей, только на мои боевые способности. Из-за руки многие считали меня неполноценной. С каждым днём Джоан все больше узнавала, как живут люди в замках. Она изо всех сил старалась уподобляться им. Обучалась разным искусствам и этикетам, но ей было трудно смириться с тем, что ее внешность отпугивает благородных. «Не называй себя так, даже думать не смей. Я описала Эрику о тебе», — тихо шепнула Лотта. «И что же? Что ты героически пережила встречу с медведем. Даже ему такое не под силу. Он должен восхищаться тобой. Ты настоящий воин». «Женщина-воин. Ты особенная, понимаешь?» «Нет. Мама говорит, что мы не должны драться. Но что в этом плохого?» «Думаю, в этом нет ничего плохого. Просто нам нужно лучше скрываться от твоей мамы и потренироваться снова». Лота подмигнула. После того, как девушек привели в порядок, они отправились гулять вместе по замку. Гаррет и Уил шли неподалеку от них, как и положено делать личной страже шарлота снова рассказывала ей о других королевствах но вдруг остановилась будто вспомнила что то важное джоан успела пройти на пару шагов вперед прежде чем спросить что случилось лота тряхнула головой это здесь что это шарлота схватила джоан за руку и прошептала темный ход в подвалы где тебя прятал ларден там за гобеленом джоан обернулась Темное подвальное место запомнилось ей и оставило неприятный осадок. Она начала вспоминать лицо Лардена, который наливал ей воду в кубок, его ухмылку, как он начал ей что-то рассказывать. Все больше впадая в состояние безнадежности, она напряглась и нахмурилась. Тот лотта, заметив суровое выражение лица у Джоан, весело переменила тему, заговорив о любимом брате. Вечером они пришли к швеям на примерку будущего свадебного платья. «Почему я должна ходить в платьях каждый день?» — спросила Джоан. «Это же неудобно». «На свадьбу все невесты обязательно надевают белые платья», — ответила Лотта. «В обычное время ты можешь носить одежду, например, для верховой езды. Но королева Маргарита не одобрит. Ты принцесса Медеуса, но в Илроге ты сможешь кататься на лошадях сколько захочешь». Шарлотта загрустила, и, чтобы отвлечься, снова принялась нахваливать Эрика. «Мой брат тоже ценит лошадей. В нашем королевстве имеются огромные табуны, а для лордов и королевских особ специально разводят бесподобных огромных вороных коней. Поверь, в них просто невозможно не влюбиться. Я убеждена, что Эрик составит тебе компанию в поездках верхом. Думаю, ты даже можешь посоревноваться с ним и задеть его самолюбие. Только я тебе этого не говорила». Лота прижала палец к губам. В этот момент зашла в помещение Маргарита, а следом за ней портнихи, которые несли прикрытое темной тканью платье. Служанки помогли Джоан одеться. Повернувшись лицом к зеркалу, она себя не узнала. Кружевное платье, расшитое жемчугами, было пышнее повседневных. Тугой корсет подчеркивал талию и приподнимал грудь, Рукава спускались до кистей, а длинный шлейф расстилался по полу. Её длинные волосы волнами струились до колен. На голове красовался серебряный ободок с белоснежной фатой, которая скрывала лицо до носа. А сзади длинным шлейфом тянулась по комнате. «Это самое красивое платье, которое я видела!» Шарлота радовалась как ребенок, будто переняв повадки джоан. «Главное, чтобы ваш брат оценил. Столько стараний ради него одного». Шарлотта не обратила внимания на извительные слова королевы. Она не хотела расстроить Джоан, потому что прекрасно понимала, о чем говорит Маргарита. Из-за внешности Джоан обе женщины переживали, как принц будет относиться к ней. За время пребывания в замке жизнь Джоан изменилась до неузнаваемости. Никаких тренировок с мечом, купаний в реке и никакого леса вокруг. Конечно, ей нравилось проводить дни с Лотой, которая относилась к ней со всей своей искренностью, как к собственному ребенку. Но мысли о замужестве пугали ее. Хотя, узнав, что ей предстоит выйти за брата любимой шарлоты, достаточно молодого юношу, а не какого-то старика, она не стала сильно противиться. Но куда больше ее беспокоило то, что Араксана до сих пор не выпустили, а еще больше расстраивала, что Гаррета вскоре не будет рядом. Джоан не знала, что Маргарита уже несколько дней назад беседовала с Гарретом, а он, рассказав только Уиллу, скрывал от нее содержание разговора. «Я видела, как моя дочь смотрит на вас», сказала Маргарита Гаррету в тот день. Он кивнул, тем самым подтверждая, что догадывается о чувствах Джоан. Он всеми силами пытался изобразить безразличие на лице, не давая Маргарите и шанса понять о взаимной симпатии. «Моя дочь, на удивление, покладиста. Вы очень помогаете, наставляя ее на верный путь. Но как только вы уедете, она может загрустить, измениться или вовсе взбунтоваться. И я доверяю вам больше кому бы то ни было, и хочу счастья для Джуан». Она сделала паузу и продолжила. «Я не отпущу вашего заключенного, пока она не выйдет за Эрика. Надеюсь, он поможет ей забыть о чувствах к вам. И спасибо вам, что не пользуетесь своим положением и не манипулируете моей дочерью». «Я желаю ей только добра», — ответил Гаррет. «Ей не место среди простолюдинов, как мы. Чем ей лучше здесь, тем более спокойны мы, что сделали все правильно». Арексана мы потеряли слишком давно, и какие-то пары месяцев не имеют значения. Но все же мы бы хотели навещать его иногда. «Ну, раз мы поняли друг друга, я не вижу причин отказывать вам в посещении». Гаррет обрадовался словам. Он хотел прямо сейчас отправиться к Араксану, захватив с собой Уилла, но королева Маргарита задержала его. «Скажите, почему вы не воспользовались тем, что моя дочь влюблена в вас?» «Вы могли бы попросить ее руки, что, конечно же, доставило бы нам массу проблем. Но вы не требуете ни мешков золота, ни власти, ничего-то другого. Ничего, кроме освобождения одного человека». «Не все люди коварны, как вы думаете», — ответил он. Жуан прекрасная девушка, но я не подхожу принцессе. Ее влюбленность быстро пройдет. Просто я стал первым мужчиной, с которым она познакомилась». Я помогал ей выздороветь, много рассказывал о жизни вне племени Амазонок. Кроме того, дома меня ждет другая женщина. На лице Гаррета на мгновение отразилась грусть. Но королева Маргарита не поняла, в чем была причина. Тосковал ли он по своей возлюбленной или же печалился о том, что не подходит дочери. Но поскольку он все время лишь наставлял Джоан, Она склонялась к тому, что он просто думает о женщине, которая ждет его дома. После разговора с королевой Маргаритой, Гаррет вместе с Уиллом направился в тюрьму. «Не грусти, Гаррет, мы все делаем правильно. Все складывается даже лучше, чем мы ожидали. Королева нам доверяет, мы ни разу не подвели ни ее, ни Джо». Уилл был уверен, что все счастливы, как и он сам. «Уж очень мне хочется посмотреть на этого Эрика». Вспомни, как Джо обрадовалась, что он не старый лорд. Да, ты прав, друг. Как только убедимся, что она попала в хорошие руки, наш долг будет выполнен, и мы спокойно вернемся домой. Сказал Гаррет, шагая по улочкам в сторону тюрьмы. Как думаешь, Арексен помнит о своем отце? Уверен, что вспомнит. Мы покажем ему перья и даже не придется объяснять, кто мы. Уилл коснулся цепочки, которая скрывалась под рубахой. Наконец они подошли к тюрьме. Гаррет передал письмо с печатью королевы, гласившее, что они могут свободно посещать Араксана. Главный страж провел их к одиночной камере, в которой на матрасе лежал мужчина, а затем удалился назад. Вслед ему слышались грозные проклятия от других заключенных. Услышав, что к нему пришли, Араксан поднялся и подошел к решетке. Его руки уже не были связаны, как у других заключенных, да и выглядел он гораздо лучше их. Он заговорил так тихо, чтобы никто, кроме Гаррета и Уила, его не услышал. «Это вас я должен благодарить за то, что судьба перестала быть ко мне столь жестокой. Кому я обязан спасением от жизни? Меня кормят как лорда, больше не приковывают и не заставляют выполнять грязную тяжелую работу. Я даже слышал, что меня могут скоро освободить». Когда они увидели голубые глаза, о которых рассказывал Анун Касан, у них не осталось сомнений, что это действительно его сын. Цвет глаз, доставшийся от матери, единственное, что отличало его от отца. Даже голос был похож, чуждый для этих земель. Уилл достал перо, и Араксан сразу все понял. «Я знал, что однажды он поможет мне выбраться. Как вам это удалось?» пока мы не можем вытащить тебя нужно немного подождать мы будем навещать тебя каждый день помни у тебя есть друзья произнес гаррет араксан благодарно кивнул гаррет и Уилл ушли оставаться в тюрьме и вести личные разговоры было небезопасно а крики заключенных мешали им услышать друг друга с каждым днем луи все больше времени проводил в обществе роланда и матери и даже перестал пропускать собрания совета. Все это раньше казалось ужасно скучным, но теперь, когда его жена вечно отсутствовала, ему нужно было чем-то себя занять, кроме упражнений с мечом. Кроме того, мать просила его не показываться сестре во время тренировок, и Луи, устав скрываться, стал все время тратить на книги и изучать историю королевства. Ему давно пора стать мудрым правителем, но привычка матери все контролировать — убивала весь его интерес, хоть сейчас они и старались работать вместе. Маргарита не могла нарадоваться тому, что Луи начал наконец-то интересоваться правлением и стала чаще ходить в святилище благодарить богов. Ей больше не казалось, что народ что-то подозревает о том случае с лордом Ларденом и теперь не замечала выдуманных пристальных взглядов простолюдинов, если таковые и были. Лотта, которая раньше не находила себе занятия по душе, теперь все свое время уделяла Джоан, воспитывала ее как собственную дочь и явно наслаждалась этим. В один из солнечных дней Луи вышел на балкон в поисках Лотты и увидел, что она сестрой направляется в усыпальницу. Он решил присоединиться к ним, осознав вдруг, что скучает по обществу своей жены. Войдя внутрь, он напугал лоту, но Джоан даже не вздрогнула. Что вы здесь делаете? Спросил он. Я рассказываю Джоан о твоих предках шутливо отозвалась Шарлотта, гордо подняв подбородок, забыв об испуге. Кто-то же должен? Что ты можешь рассказать такого, чего не знаю я? Луи с улыбкой подошел ближе. Ты вообще ничего не знаешь о своих предках А я вот прихожу сюда поблагодарить кое-кого». «За то время, что ты не проводишь со мной, я узнал больше, чем за всю свою жизнь». И в недоумении поинтересовался. «И кого же ты благодаришь?» «Одифию», — гордо ответила Лотта. «Кого?» Он сделал вид, что не понимает, кто это. «А я ведь говорила, ты ничего не знаешь». «Ошибаешься. Одифия была женой Тахора Фриэля». Вся история, вплоть до его правления, была стерта по приказу сына Талая Фриэля. Считается, что они первые из родов Риэль, однако у меня есть некоторые сомнения. Не менее гордо произнес он. «Так за что же ты благодаришь Адифию? Об их семье ничего не известно, кроме того, что у них с Тахаром было семь детей». Лота с восторгом посмотрела на мужа. Он и правда многое узнал за последние дни. «Я видела портрет Талая Фриэля». Внезапно сказала Джуан, заинтересовавшись разговором. «В одной из комнат подземелья. Правда, там изображен маленький мальчик». Лотто и Луи взволнованно переглянулись друг с другом. «От Алая неизвестно ничего, кроме того, что он отличался особой жестокостью. Его излюбленным времяпрепровождением было сжигать людей. Он вошел в историю как человек, который избавлялся от книг, предавая их огню». «Я рад, что у него не было детей, и мы не его прямые потомки», — рассуждал Луи. «Интересно, почему его портрет висит именно в подземелье?» «Почему же он был таким жестоким?» «История умалчивает об этом, как и о Тахаре с Адифией. Кроме имен, о них не сохранилось никаких сведений. Талай был старшим сыном, а Хафир по неизвестной причине тоже не взошел на трон. А вот про Нутора уже больше информации». Как ни странно, у всех его братьев и сестер не было детей. Или про них просто не хотели писать. Луи рассказывал об этом так, словно занимался преподаванием истории всю свою жизнь. «Так, а зачем вы сюда пришли?» «Я привела сюда Джоан показать, как узнала, что она станет нашим спасением», — сказала Лотта. Она провела их к плитам, где были высечены имена усопших, и рассказала о том, как ее слеза упала на букву «Д» в имени Адифии. «И что это значит?» спросил Луи. «Ты не понял?» Она указала на то, что Джуан станет спасением. «Она продолжит рот, и мы избежим развода и войны». Луи хохотнул, но, поймав серьезный взгляд жены, радостно обнял Джуан. «Спасибо за то, что вернулась, сестра», он посмотрел ей в лицо. «Мне больше некуда было идти», ответила Джуан. «Потому что это твоя судьба, Джоан. «Даже Адифия предвидела это», — мягко произнесла Лотта. Луи не верил, что букву заполнила слеза, что мертвая родственница указала на это. Все это казалось ему глупостью. Но Лотта была так счастлива, что он решил подыграть ей. «Наверное, твое спасение действительно совершилось благодаря нашим предкам». «Иначе как еще объяснить то чудо, что ты стоишь здесь?» — сказал он, держа Джоан за плечи. «Кто бы не помог тебе, я очень счастлив, что ты жива, сестра».